Россия. Вошедший дворецкий раздвинул шторы, и нас ослепил яркий свет дня. нырнула с головой под одеяло, но старик сообщил, что уже одиннадцать утра, а в полдень нас ждут в холле с вещами. Поставил поднос завтраком в изножье кровати и удалился. Кира высунулась из укрытия, обозрела корзинку с булочками, цапнула куросаном, мгновенно его слопала. «Ну почему мы не можем остаться здесь на денёк-другой?» простонала она, допивая чай. Вернемся в Лондон, поселимся на неделю в пентхаусе с самой роскошной гостиницей и не будем выходить неделю. Признаюсь, тебе расхотелось продолжать, да? С Егоровым мы в безопасности, сказала Кейра, поднимая за булочку. По-моему, ты слишком быстро доверилась этому типу. Еще вчера мы даже не были знакомы, а сегодня, нате вам, компаньоны. Я не знаю, куда мы направляемся и что нас ждет. Я тоже не знаю, но чувствую, что цель близка. Что ты называешь целью? Шумерские захоронения или могилы, в которых закопают нас? Ладно, все. Кейра отбросила простыню. Пойдем к Егорову, скажем, что передумали. Если его гориллы не прихлопнут нас на месте, прыгнем в такси, доедем до аэропорта и первым же самолетом улетим в Лондон. Я заверну ненадолго в Париж, чтобы зарегистрироваться на бирже труда. Кстати, в Англии платят пособие по безработице. Оставь этот цинизм. Я согласен продолжать. Но пообещай мне, что при малейшей опасности мы все прекращаем. «Сначала дай определение опасности», — потребовала она, садясь на кровать. Я обхватил ее лицо ладонями и ответил. «Опасность — это когда кто-то пытается тебя убить». Я знаю, что твоя жажда открытий сильнее всех остальных желаний, но ты должна осознать, чем рискуешь, пока еще есть время отступиться. Егоров ждал нас внизу, дедый в белую шубу и меховой малахай. Мишель Строгов во плоти. Он приготовил для нас меховые парки, шапки, перчатки и шерстяные шлемы. Там, куда мы едем, будет очень холодно. Переоденьтесь, мы отправляемся через десять минут. Мои люди займутся вашим багажом. Пошли на стоянку. спустились на лифте в гараж, где Егоров держал свою коллекцию автомобилей. От спортивного купе до президентского лимузина. «Вижу, вы увлекаетесь не только торговлей предметами старины», — сказал ей Егоров. «Так и есть», — ответил он и открыл дверцу. Впереди нас ехали два седана, два других замыкали караван. Мы на полной скорости выскочили из гаража и понеслись по дороге вдоль берега озера. «Простите, что спрашиваю, но до места назначения не одна тысяча километров. Санитарная остановка планируется?» Егоров сделал знак водителю, и машина резко затормозила. Егоров обернулся ко мне. «Вы долго будете меня доставать? Можете выйти, если чем-то недовольны». Взгляд, которым наградила меня Кейра, был грозным, как воды Байкала. Я извинился, Егоров протянул мне руку. Джентльмену не пристало отвергать рукопожатие. В следующие полчаса никто не промолвил ни слова. Мы въехали в заснеженный лес, в живописной деревушки свернули на поперечную дорогу, в конце которой стояли невидимые шоссе-ангары. Внутри обнаружились два вертолета, большие армейские транспортники для перевозки людей и грузов. Я видел такие в репортажах о боевых действиях в Афганистане. Вы, конечно, снова мне не поверите, но я выиграл их в карты. Кира эта реплика явно развеселила, она подмигнула мне и начала подниматься по трапу. «Что вы за человек?» — поинтересовался я. «Ваш союзник», — ответил он, похлопав меня по спине. «И надеюсь, что сумею, в конце концов, вас в этом убедить. Останетесь в ангаре или полетите». Кабина была просторная, как в пассажирском авиалайнере. Автопогрузчики заезжали внутрь через задний откидной борт, доставляя ящики с оборудованием. А люди Егорова тщательно их закрепляли, чтобы они не сдвинулись в полете. Егоров гордился 25-местным Ми-26 с двигателем в 11240 240 лошадиных сил, как коневод гордится своими чистокровными питомцами. В полете были предусмотрены четыре остановки для дозаправки керосином. От плато мань нас отделяло несколько тысяч километров. Гружённый вертолет мог преодолеть этот путь за 11 часов. Автопогрузчики отъехали, люди Егорова последний раз проверили крепежные ремни в багажном отделении. Задняя дверь закрылась, и вертолет выкатили из ангара. Заработал двигатель, и кабина наполнилась оглушительным шумом. — Привыкните, — крикнул Егоров. — Наслаждайтесь видами России с воздуха. Мало кому так везет. Пилот махнул рукой, и машина начала подниматься. На 50-метровой высоте вертолёт клюнул носом вниз и Кейра прильнула к иллюминатору. Через час полета слева по борту возник город Ильянск. Следующими по маршруту были Канск и Красноярск, которые мы собирались облететь стороной, чтобы не попасть в зону действия радаров. Наш пилот, похоже, знал свое дело — Под брюхом вертолета тянулись бесконечные заснеженные равнины. Время от времени я замечал серебристую ленту замёрзшей реки, напоминающую рисунок углям на белой бумаге. Первая заправка происходила на берегу реки Уды, в нескольких километрах от города Атагая, от откуда и приехали бензовозы. «Главное все организовать», — объяснял Егоров, глядя на светящихся возле вертолета людей. когда на улице минус двадцать, импровизация недопустима. Если бы заправщики опоздали навстречу, мы бы тут окалели от холода за пару-тройку часов. Мы решили размять ноги и немедленно осознали правоту Егорова. Как только бензовозы исчезли, из виду вертолет взлетел. Никто не заботился оставленными на земле следами, зная, что снег их заметет. Я попадал в болтанку на самолете, но вертолётное приключение переживал впервые. Перелёты из пустыни Атакама в долину были детской игрой по сравнению с тем, что происходило сейчас. На нас надвигалась снежная буря, вертолет трясло и раскачивало, но лицо Егорова оставалось невозмутимым, из чего я заключил, что мы ничем не рискуем. Когда машина завалилась на бок и заскрипела, я задался вопросом, покажет ли он свой страх окружающим перед лицом смерти. После второй дозаправки условия полета улучшились, и Кейра задремала. Я осторожно обнял ее и вдруг поймал полной нежности и участия в взгляд Егорова. Я улыбнулся в ответ, но он отвернулся к иллюминатору, сделав вид, что ничего не заметил. Во время третьей и последней остановки видимость была нулевая, и никто не отважился отходить от вертолета даже на несколько метров. Встревоженный Егоров отправился в кабину пилота, вгляделся через стекло в непогоду, И что это сказал. Летчик ответил, но смысла я не понял. Говорили они по-русски. Потом Егоров вернулся, сел на свое место, и Кейра спросила. Проблемы? Если водители не найдут нас в этой белой взвесе, проблемы будут и серьезные." Я наклонялся к иллюминатору. Яростные порывы ветра взметали тучи снега и расшвыривали их по сторонам. Вертолету не грозит обледенение? Спросил я. «Нет», — ответил Егоров. «Воздуховоды двигателя оборудованы обогревателями, так что машина противостоит обледенению даже при очень низких температурах». Жёлтый луч полоснул по кабине, Егоров со вздохом облегчения сообщил, что это фара бензовозов. После залива топлива, потребовавшего участия всех людей Егорова, пришлось ждать, когда повысится температура. Наконец мы взлетели, и два часа жестянку болтала. как яхту в девятибальный шторм. Кейру мутила, и я как мог успокаивал и утешал ее. Наконец небо прояснилось. «В Сибири в это время года такое часто случается», — сказал Егоров, — «но худшее позади. У нас впереди четыре часа полета, отдыхайте. Когда будем на месте, придется хорошенько потрудиться, чтобы быстро разбить лагерь». От еды мы отказались, измученные тряской желудки отвергли бы любую пищу, Кера Кира уснула, положив голову мне на колени. Я наклонился к иллюминатору. «Мы в шестистах метрах над поверхностью Карского моря», объяснил Егоров, кивком указав направление на север. «Нашим шумерам понадобилось куда больше времени, чем нам, чтобы добраться сюда». Кира выпрямилась, попыталась хоть что-нибудь разглядеть. Егоров предложил ей пройти в кабину. Второй пилот уступил ей кресло, и я встал сзади. Она была заворожена, очарована и так счастлива, что я забыл все свои сомнения. От этой рискованной авантюры у нас останутся потрясающие общие воспоминания. Значит, дело того стоит. «Дети не поверят, если ты однажды решишь все им рассказать!» — крикнул я. Она не обернулась, но ответила тонким голоском, который всегда так меня заводил. «Ты так намекаешь, что хочешь детей?» Гостиница «Балчук-Кемпинский». Москва пил чай с молодой женщиной, которая явно не была его женой. Народу в холле гостиницы собралось много. Официанты бесшумно сновали между креслами, разнося чай крошечные пирожные туристам и бизнесменам, любившим назначать встречи в этом шикарном месте. На табурет у стойки сел мужчина и повернулся к Москве. Как только их взгляды встретились, Москва извинился перед спутницей и направился к бару. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, устраиваясь на соседнем табурете. «Сожалею, что побеспокоил вас, но вынужден доложить. Сегодня утром у нас ничего не вышло. Ваши люди ни на что не годятся. Я обещал Лондону, что дело будет сделано сегодня к вечеру, и надеялся услышать, что парочка летит в Англию. Мы не могли действовать, они покинули владение Егорова под охраной, а потом улетели вместе с ним на вертолете». Москва пребывал в бешенстве от собственного бессилия. Он не сумел бы вмешаться, не пролив моря крови, ведь нас защищали люди Егорова. Куда они летят? По полетному плану, о котором сегодня утром сообщил Егоров, вертолет должен был приземлиться в лесосибирске, но отклонился от маршрута и почти сразу исчез с экранов радаров. Хорошо бы он рухнул и разбился. Это вполне вероятно, была очень сильная снежная буря. Они могли сесть и переждать. Буря ушла, но вертушка на экраны не вернулась. Это означает, что пилот сумел обмануть радары. Мы их потеряли. Не совсем. Я учел такую возможность. Два нефтяноливных грузовика с 12 тысячами литров керосина выехали из Яха вскоре после полудня и вернулись на базу только спустя 4 часа. Если они слили горючее для вертолета Егорова, это произошло на полпути к Ханты-Мансийску, то есть в двух часах езды от Пытьяха. Мы все равно не знаем, куда точно летел этот вертолет. Нет, но я сделал дополнительные расчеты. Дальность полётами 26-600 километров не больше, с учетом встречного ветра. С момента взлета они, вероятно, шли по прямой до места первой посадки. Если дальше будут следовать тем же курсам, то приземляться в республике Коми, где-то в окрестностях Вуктыла, еще до наступления темноты. У вас есть хоть малейшая идея насчет того, зачем они туда направляются? Пока нет, но причины наверняка серьезные, не зря же они преодолели тысячи километров, пройдя одиннадцать часов в полете. Если вылетим завтра утром из Екатеринбурга на Сигорском, в полдень начнем поиски обнаружим их. Нет, поступим по-другому. Они не должны нас заметить, иначе мгновенно скроются: Ищите место вероятной посадки. Распрашивайте местных жителей. «Не сами, поручите от районной милиции, возможно, кто-то видел вертолет. Как только что-нибудь узнаете, звоните мне на мобильный в любое время, даже ночью, и соберите штурмовую группу. Если эти болваны укрылись в безлюдном месте, мы сможем действовать без помех». Мань Попунёр. Пилот объявил, что мы подлетаем. Мы вернулись на свои места, второй пилот занял кресло в кабине, Но Егоров пригласил нас полюбоваться открывающимся видом. На высоком, сливающемся с горизонтом плато, стояли семь каменных исполинов. Природа трудилась над застывшими в неподвижности камнями 200 миллионов лет, оставив нам в наследство один из самых впечатляющих геологических памятников планеты. Гиганты поражали не только размерами, но и расположением. Шесть статуй выстроились полукругом напротив седьмого. Белые снеговые шубы словно защищали их от холода. Я повернулся к Егорову. Он был явно взволнован. «Не думал, что когда-нибудь вернусь сюда», — прошептал он. «Сколько воспоминаний!» Вертолет снижался, взвихряя снег на земле. «На языке манси, мань-пупуньор, означает «малая гора идолов», — продолжил Егоров. В страдавние времена сюда могли приходить только шаманы народа манси. О семи уральских исполинах сложено множество легенд. Одна из них повествует о ссоре между шаманом и шестью явившимися из-за да великанами, которые хотели перейти через горы. Шаман обратил их в камень, но и сам погиб, став пленником седьмого каменного истукана, того, что стоит лицом к шести остальным. Зимой попасть на плато невозможно, во всяком случае без специальной подготовки, разве что по воздуху. Вертолет сел, пилот выключил двигатель и кабину заполнил вой ветра. «Выходим!» — скомандовал Егоров. «У нас мало времени!» Его люди отстегнули крепежные ремни и начали распаковывать грузы. В двух первых контейнерах находились шесть трёхместных снегоходов, в других — покрытые брезентом упряжки. Когда задний борт откинули, ледяной ветер проник внутрь. Егоров знаком поторопил нас. Каждый должен был сделать свою часть работы, чтобы успеть разбить лагерь до наступления ночи. «Умеете управлять снегоходом?» — спросил он. Я ездил по Лондону на мотоцикле, на заднем сиденье, в качестве пассажира. Полозья и гусеницы наверняка делали машину более устойчивой. Я кивнул. Егоров, видимо, усомнился в моих умениях. Когда я начал искать ножной, как у мотоцикла, стартер Он закатил глаза и показал, где находится электрическое пусковое устройство. «У снегоходов нет ни нейтралки, ни сцепления. Если захотите ускориться, не поворачивайте ручку. Просто нажмите на рычаг под тормозом. Уверены, что справитесь?» Я снова кивнул и знаком пригласил Киеру в седло. Пока я ерзал по снегу, привыкая к новому средству передвижения, команда Егорова устанавливала освещение, определяя периметр лагеря. Когда они запустили два электрогенератора, на большей части плато стало светло, как днем. Трое здоровяков несли на спине баллоны с узкими трубками, откуда вырывались струи огня. Будь сейчас война, решил бы, что это огнеметы, но Егоров называл их горелками. Егоровские ребятишки прошлись огненными метлами по земле. лед растаял, и они установили в ряд 10 больших палаток из серой изотермической ткани. Лагерь приобрел вид лунной базы, но даже в этой непривычной обстановке Керри мгновенно вернулись рефлексы археолога. В одной из палаток оборудовали лабораторию, она принялась налаживать приборы, пока два помощника доставали из упаковок фантастическое по разнообразию оборудования. Мне тоже пришлось поучаствовать, поскольку инструкции были на русском. Я справлялся не слишком хорошо — И Кейра то и дело одергивало меня, когда я совал лопатку к шпателям, но настроение мне это не портило. В девять вечера Егоров позвал нас ужинать. Моё самолюбие было извлено при виде походной кухни. Пока я разбирал содержимое десятка небольших коробок, повар обустроил превосходную полевую кухню. Нам подали горячую еду, люди Егорова разговаривали между собой, не обращая на нас ни малейшего внимания. Мы ужинали за столом Егорова и пили не пиво, а отличное красное вино. В десять работа возобновилась. Следуя указаниям Кейра, команда из двенадцати человек размечала участок под раскоп. В полночь колокол прозвонил отбой, и все разошлись спать. Нам с Кейрой отвели две походные койки в глубине большой палатки, чуть поодаль от десяти остальных кроватей. Персональная палатка была у одного Егорова. Тишину нарушал только храп мгновенно провалившихся в сон усталых мужчин. Кира вылезла из койки и пришла ко мне. «Подвинься», — шепнула она, забираясь в мой спальник. «Вдвоем будет теплее». Она сразу уснула, утомленная работой и впечатлениями. Ветер завывал все сильнее, надувая брезент палатки, как парус. Отель «Балчук-Кемпинске». На ночном столике замигал синий огонек. Москва выдвинул крышку мобильного телефона. Мы их нашли. Спавшая рядом с ним, молодая женщина повернулась на другой бок и коснулась ладонью его лица. Он оттолкнул руку любовницы, встал и перешел в гостиную. Как нам действовать дальше? Спросил его собеседник. Москва достал сигарету, лежавшей на диване пачки, закурил и подошел к окну. Лет на реке еще не встал, зима пока с ней не справилась. Организуйте спасательную операцию, ответил Москва. Скажите вашим людям, что им предстоит освободить двух знаменитых западных ученых, живыми и здоровыми, с теми, кто взял их в заложники, пусть не церемонятся. Ну мно, а как быть с Егоровым? Если уцелеет, тем лучше для него. В противном случае заройте его рядом с подельниками, не оставляйте никаких следов. Я свяжусь с вами, когда наши подопечные окажутся в безопасности. Править уважение, но пусть никто не говорит с ними до моего приезда. Никто, вам ясно? Территорию, где нам предстоит действовать, можно назвать враждебной. Для подготовки столь серьезной операции мне необходимо какое-то время. Даю вам только половину этого времени. Звоните, когда дело будет сделано. Мань Попунер Первый восход солнца после ночной бури. Землю замелось снегом, и мы с Кейрой вылезли из палатки, одевшись, как эскимоса на прогулку. До походной столовой было рукой подать, но когда мы добрались, мне показалось, что я израсходовал все накопленные за ночь калории, от холода стыли даже зубы, но Егоров пообещал, что через несколько часов воздух станет по суше и не будет так обжигать легкие. Проглотев завтрак, мы с Кейрой отправились на раскоп в сопровождении одного из людей Егорова, исполнявшего обязанности начальника лагеря и переводчика. Английский, кстати, у него оказался вполне приличный. Кера обвела взглядом горизонты каменных исполинов. Они производили грандиозное впечатления. «Двести миллионов лет над ними трудились дожди и ветры, но я не был уверен, что постаралась только природа». «Ты действительно думаешь, что там внутри шаман?» — спросила Кира. подходя к одиноко стоящему каменному столбу. «Кто знает?» — ответил я. «Трудно сказать, какова доля истины в каждой легенде. Мне кажется, они за нами наблюдают. Великаны?» «Да нет же, люди Егорова. Делают вид, что не обращают на нас никакого внимания. На самом деле следят по очереди. Ужасная глупость. Куда тут бежать?» «Вот это меня и беспокоит. Мы условно свободны». Находимся на краю света и полностью зависим от твоего нового дружка. Предположим, мы нашли фрагмент. Кто помешает Егорову присвоить его, а нас бросит здесь на погибель? Исключено ему необходима наша поддержка, как ученых, с именем и безупречной репутацией. При условии, что он был искренен, объясняя, почему решил нам помочь. Мы увидели, что к нам идет Егоров, и сменили тему. Я перечитал свои заметки тех лет. По идее, первые захоронения мы должны найти на этом участке, — сказал он, указав на пространство между двумя последними каменными гигантами. Начнем копать, время поджимает. Память Егорова не подвела, а может, дневниковые записи оказались подробными и точными. Около полудня случилась первая находка, лишившая Кейру дара речи. Все утром расчищали территорию и копали, углубились сантиметров на 80, и вдруг наткнулись на захоронение. Кира поскребла землю, обнаружила кусок черного полотна, взяла с помощью щипчиков несколько волокон, разложила их по трем стеклянным пузырькам, герметично закупорила и продолжила тщательно и осторожно отскребать лед. Работавшие неподалеку люди Егорова делали то же самое. «Если мы нашли шумеров, это просто фантастика!» — воскликнула она, с трудом распрямляясь. «Группа шумеров к западу от Урала. Ты понимаешь значение этого открытия, Эдрин? Степень сохранности уникальна. Мы сможем выяснить, как они одевались, что ели». Я считал, что они умерли от голода. В высохших внутренних органах наверняка остались следы участвовавших в пищеварительном процессе бактерий, а кости укажут, чем эти люди болели. Я не дослушал неаппетитную лекцию и отправился за термосом с кофе. Кейра грела о чашку замерзшие пальцы, она совершенно заледенела за два часа непрерывной работы. Спина у нее болела, но она снова опустилась на колени и взялась за дело. К концу дня были раскрыты одиннадцать захоронений. Лежавшие в них тела мумифицировались, и сразу встал вопрос о том, как их сохранить. За едой Кейра и Егоров обсуждали проблему. «Что вы намерены делать?» — спросила она. «На холоде с телами ничего не случится. Мы перенесли их в неотапливаемую палатку. Через два дня отправим два из них в герметичных контейнерах в Печору. По-моему, важно, чтобы они остались в Республике Коми, и московские академики не смогли наложить на них лапу. Захотят увидеть чудо, пусть оторвут задницы от мягких кресел и приедут сюда. А что будет с остальными?» Мы говорили о 50 захоронениях на плато, их может оказаться гораздо больше. Мы снимем все на пленку, после чего закроем их и будем молчать, пока не сообщим научной общественности о сделанных открытиях и не предъявим найденные доказательства. Тогда мы получим официальное разрешение на раскопки и договоримся о нашем статусе. Но я хочу напомнить, что мы ищем здесь не только древние захоронения, и волновать нас должно не их количество, а та единственная ледяная могила, где лежит ваш фрагмент. Нельзя тратить столько времени на одно тело. Необходимо обратить внимание на все, что находится вокруг. Кейра задумалась, отодвинула тарелку, не доев, и устремила взгляд в пустоту. «В чем дело?» — спросил я. Эти люди умерли от холода и голода, и природа их погребла под льдом. Вряд ли у них оставались силы, чтобы выкопать могилы. Все, кроме детей и стариков, умерли практически одновременно. «К чему вы ведете?» — удивился Егоров. «Давайте порассуждаем вслух. Вы несете послание. Прошли тысячи километров. Сменилось не одно поколение. А теперь представьте, что вы последние выжившие в этом невероятном путешествии. Вы понимаете, что оказались в ловушке и не сумеете завершить миссию. Как вы поступите?» Егоров посмотрел на меня так, словно был уверен, что я знаю ответ. Кажется, впервые за все время он проявил ко мне интерес. Я положил себе еще рагу, довольно, кстати, гадостного на вкус, что позволило мне оттянуть время. Но заговорил я с полным ртом, — если хорошенько подумать. Если вы преодолели тысячи километров, чтобы доставить послание, — перебила меня Кейра, — если пожертвовали ради этого жизнью, «Разве вы не сделали бы все возможное, чтобы послание попало по назначению?» «В таком случае похоронить фрагмент было бы не лучшим решением», небрежно бросил я с вызовом, глядя на Егорова. «Вот именно!» — воскликнула Кейра. «Значит, вы потратили бы последние силы на то, чтобы спрятать бесценный предмет там, где его смогут найти?» Егоров и Кейра вскочили как по команде, натянули куртки и выбежали на улицу, я нехотя поплелся следом. Работа на раскопе возобновилась. «Где?» — спросил Егоров, обводя взглядом плато. «Я, в отличие от вас обоих, не археолог, однако, умирая от холода в точности, как сейчас, и не желая, чтобы предмет оказался погребенным подо льдом, произнес я смиренным тоном, в общем, единственное возможное место прямо перед нами». «Каменные гиганты!» констатировала Кейра. «Фрагмент должен быть на одном из идолов». «Не хочу показаться занудой, но средняя высота этих каменных столбов находит до 50 метров. Диаметр метров 10, то есть пи на 10 на 50. Получается, исследовать придется поверхность в 1571 квадратный метр, не считая углублений и трещин. А еще нужно растопить снег и придумать как вскарабкаться на столб и начать этот головокружительный проект не осуществить. Кейра бросила на меня странный взгляд. «В чем дело? Что я такого сказал? Ты зануда!» «Он прав», — сказал Егоров. «Мы не сумеем очистить статуи от льда. Пришлось бы строить грандиозные леса, да и людей понадобилось бы раз в десять больше. Это нереально!» «Подождите», — вмешалась Кейра. «Давайте еще подумаем». Она принялась ходить вдоль раскопа. «Я тот, кто несет фрагмент», — громким голосом произнесла она. Мы со спутниками застряли на этом плато, куда имели неосторожность взобраться, чтобы определить, куда идти дальше. Склоны горы обледенели, и спуститься мы не можем. Здесь нет ни дичи, ни растительности, никакой пищи. И я понимаю, что мы обречены на голодную смерть. Умерших замело снегом. Скоро настанет мой черед, я решаю забраться на один из тотемов и закрепить на нем доверенный мне маленький предмет. Я надеюсь, что однажды кто-нибудь найдет его и продолжит миссию. Рассказ живой очень яркий, а полон сочувствия к безымянному герою. Я восхищаюсь его самопожертвованием, но это не поможет нам угадать, какой камень он выбрал и с какой стороны на него забрался. «Нужно бросить копать в центре плато и сосредоточиться на участках у подножия статуи. Если найдем тело, значит, мы на правильном пути». «Что заставляет вас так думать?» — спросил Егоров. «Я тоже восхищаюсь этим человеком», — сказала Кейра. Он исполнил предназначение. Спрятал фрагмент, сил не осталось, друзья и соплеменники умерли. Думаю, он бросился в пропасть, чтобы не длить страданий. Егоров доверился инстинкту Кейры, И созвал рабочих, чтобы дать новые указания. Где я начнем? нетерпеливо спросил он. Вам известен миф о семи мудрецах? Об Абгалах? Семь мудрецов, полулюди, полузвери, несущие знания Боги, семерка-хранителей неба и земли хотели меня проверить? Нет, но следуя вашей логике, если шумеры приняли этих идолов за семерых Абгалов, то они обязательно выбрали бы первого среди равных. «Того, кто вёл их», — перебил Кейру Егоров. «Это тот, что стоит лицом к остальным шести?» — спросил я. «Да, они называли его Адапой», — ответил Егоров. Он приказал своим людям перейти к подножию стукана и начать копать. Я подумал, что героический шумер-самоубийца мог прыгнуть с каменного исполина, зажав вожделенный фрагмент в кулаке. В этой гипотезе напрочь отсутствовала научная основа, но если бы она оправдалась... Это сэкономило бы нам массу времени. И потом, чем черт не шутит. Я подозревал, что Керри пришла в голову та же идея. Она умоляющим тоном попросила людей Егорова не торопиться и осматривать землю самым тщательным образом. Погода ухудшалась час от часа, снег усилился, и нам пришлось остановить работы. Я чувствовал себя совершенно разбитым и мечтал лишь о горячей ванне и мягкой постели — Игоров приказал всем отдыхать и сказал, что как только пурга утихнет, он всех поднимет на ноги даже среди ночи. Возбуждение Керы достигло предела. Она, на чем свет, стоит к бурю, помешавшую продолжить раскопки. Она сказала, что пойдет в лабораторию и начнет изучать первые образцы. И мне пришлось сильно постараться, чтобы переубедить ее. Видимость была практически нулевая. Искать палатку в такую пургу представлялось мне чистым безумием. Она послушалась, хоть и не сразу, и легла рядом со мной. «Наверное, проклято, проклята», — пожаловалась она. «Это всего лишь зимняя снежная буря на севере. А вовсе не проклятие. Я уверен, завтра погода улучшится». «А Егоров сказал, что пурга может продлиться несколько дней», — рявкнула на меня Кейра. «На тебе лица нет, ты должна отдохнуть. Даже если не непогода продлится двое суток, это еще не конец света». Твоим утренним находкам цены нет. Почему ты все время самоустраняешься? Без тебя мы бы никогда сюда не добрались и не пережили всего того, что пережили. Я припомнил безумие последних недель, и великодушное замечание Кейра показалось мне двусмысленным. Она прижалась ко мне, и я мысленно благословил шквалистый ветер и пургу, подаривший нам эти мгновения передышки, позволив побыть вместе. На завтра погода только ухудшилась, буря усилилась, было темно, как ночью, и выходить из палатки без страховки и мощного фонаря не следовало даже в столовую. Ближе к вечеру Егоров сообщил, что худшее позади ветры с севера прогонятся циклон с плато. Он надеялся возобновить работу уже на следующий день, и мы с Кейрой попытались определить, сколько снега придется отгрести, прежде чем можно будет начать копать. Чтобы убить время, мы сели играть в карты. Ера то и дело отходила проверить, не стихла ли буря, и всякий раз возвращалась разочарованная. В шесть утра меня разбудил звук шагов рядом с палаткой. Я бесшумно поднялся, расстегнул молнию и высунул голову наружу. В серого неба сыпался мелкий снежок, в тусклой предрассветной мгле вырисовывались очертания семьи стуканов. И тут мое внимание привлекло нечто, чего я предпочел бы не видеть. У подножия каменного исполина ставшего, по нашему предположению, усыпальницей древнего шамана, в луже крови валялось тело моего современника. Появившись из-за горы, десятка три командос в белых комбинезонах бесшумно продвигались вперед, готовясь окружить лагерь. Один из наших телохранителей получил пулю в грудь, когда выходил из палатки, но успел выстрелить и поднял тревогу. Нападавшие расстреливали людей Егорова в упор из автоматов, началась настоящая бойня — Двое нападавших были ранены из помповых оружий, но преимущество было на их стороне. Стрельба разбудила Кейру, она рывком села на кровати, заметила, что я побледнела от ужаса и вопросительно взглянула на меня. Я велел ей одеваться, а сам попытался оценить ситуацию. Выползти сзади невозможно, ткань слишком прочная. Подавшись в панике, я схватил лопатку и принялся судорожно копать. Кейра осторожно подошла ко входу, я обернулся, дёрнул ее за ногу, оттаскивая внутрь. «Они расстреливают все, что движется. Держись подальше от стенок и помоги мне». «Ты впустую тратишь силы и время, Эдриан. Лед твердый как дерево. Кто они?» «Понятия не имею». Они начали палить, не представившись. На улице теперь стреляли очередями, я не выдержал и выглянул наружу, чем немедленно пожалел. Люди в белых комбинезонах подобрались к одной из палаток, Светели внутрь и перебили всех ее обитателей, после чего занялись следующий. Я застегнул молнию на входе, вернулся к Кере и прикрыл ее своим телом в тщетные попытки защитить. Она подняла голову, печально улыбнулась и поцеловала в губы. Боюсь, это бесполезно, мой возлюбленный рыцарь. Я люблю тебя, и ни о чем не жалею. Нам оставалось одно ждать развязки. Я обнял Керу. и прошептал, что тоже ни о чем не жалею. Наши любовные признания были прерваны ворвавшимися в палатку автоматчиками. Я еще теснее прижал к себе любимую женщину и закрыл глаза. Малый каменный мост. Гладь водоотводного канала сковал прочный лед. Человек, носивший кодовое имя «Москва», шел на работу пешком. Его персональный черный «Мерседес» ехал следом на небольшом отдалении. Он достал мобильный телефон и набрал номер Лондона. «Операция завершена», — сообщил он. «У вас странный голос, что-то пошло не так?» «Не совсем так, были сложности». Я что он затаил дыхание, ожидая подробностей. Боюсь, отчет от меня потребует скорее, чем я предполагал», — продолжал его собеседник. «Люди Егорова отчаянно защищались, у нас есть потери». «Мне нет дела до ваших людей», — перебил его Эштон. «Говорите, что с учеными». Москва прервал разговор, сделал знак водителю, телохранитель вылез из машины и открыл дверцу. Москва устроился на заднем сидении, и Мерседес на полной скорости рванул с места. Телефон надрывался, но он не ответил ни на один звонок. В рабочем кабинете он не задержался, отправился в Шереметьево, где уже ждал под парами частный самолет. Черная машина с включенной сиреной проталкивалась через пробки. Москва раздосадованно вздохнула. В Екатеринбурге он будет только через три часа. Мань-пупунёр. Ворвавшиеся в палатку люди вытащили нас наружу. Плато семиуральских идолов было усеяно окровавленными телами. Выжил только Егоров. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, скованный наручниками. Его сторожили шестеро автоматчиков. Егоров поднял голову, чтобы попрощаться с нами взглядом, и тут же получил жестокий удар ботинком по затылку. Раздался глухой шум мотора, поднялся снежный вихрь, над склоном появился мощный боевой вертолет, и через минуту приземлился в нескольких метрах от нас. Двое команды сдали нам дружеского тычка в спину и рысью поволокли к машине. Нас в буквальном смысле слова закинули внутрь, один боец поднял вверх большой палец, словно выражая нам восхищение. Пилот сделал круг, а Кейра прильнула к стеклу, прощаясь с лагерем. «Они хотят все разрушить», произнесла она бесцветным голосом. Я наклонился к иллюминатору, и моему взору представилось ужасающее зрелище. С десяток людей в белых комбинезонах сбрасывали в шумерские захоронения трупы людей Горова, другие снимали палатки. Кейра была безутешна. Никто из шести членов экипажа не обменялся с нами ни словом. Нам предложили кофе и бутерброды, но мы отказались, не чувствуя ни голода, ни жажды. Я крепко сжал руку Кейры. «Не знаю, куда нас везут», — сказала она. Я «Боюсь, это конец наших приключений». Я обнял ее за плечи, и прижал к себе, напоминая, что мы все еще живы. Через два часа полета сидевший перед нами человек попросил, чтобы мы пристегнулись. Машина заходила на посадку. Как только шасси коснулось бетонных плит, люк отъехал в сторону. Мы оказались у ворота ангара, где стоял двухмоторный самолет с российским флагом на фюзеляже, но без опознавательных номеров и знаков. Мы поднялись по трапу в салон и увидели двух типов в темно синих костюмах. Мысленно я окрестил их толстым и тонким. Сухощавый поднялся и одарил нас лучезарной улыбкой. «Счастлив видеть вас живыми и здоровыми», — сказал он на безупречном английском. «Благаю, вы крайне утомлены, но не беспокойтесь. Мы взлетаем немедленно». Зурчали моторы, и самолет вырулил на взлетную полосу. «Екатеринбург — очень красивый город», — продолжал разговор наш любезный хозяин. «Через полтора часа мы будем в Москве. Там мы посадим вас на рейс до Лондона. Вам заказали билеты в бизнес-классе. Не благодарите. Учитывая все, что вам пришлось пережить, это пустяк. Ученые вашего уровня заслуживают самого предупредительного отношения. А теперь, если не возражаете, передайте мне ваши паспорта». Он убрал документы в карман пиджака, открыл мини-бар и налил нам водки. Кира выпила залпом, знаком попросила налить еще, и, не говоря ни слова, прокинула вторую рюмку. «Можем мы рассчитывать на объяснение?» — поинтересовался я. Он снова разлил водку и поднял рюмку. «Мы так рады, что нам удалось вырвать вас из рук похитителей!» Кира едва не подавилась. «Похитителей? Каких таких похитителей?» «Вам повезло», — не отвечая на вопрос, произнёс наш собеседник. «Вас захватили очень опасные преступники, но мы вовремя вмешались. Наши люди рисковали жизнями. Двое лучших агентов погибли ради вашего спасения». «Нас никто не удерживал силой», — взорвалась Кейра. «Мы находились там по доброй воле и принимали участие в невероятных, увлекательнейших раскопках. Ваши люди учинили резиню». вели себя как вандалы, уничтожили все результаты нашего труда. Так как вы смеете? Нам известно, что вы участвовали в незаконных раскопках, организованных злоумышленниками, бессовестно разграбляющими покоящиеся в сибирской земле национальные сокровища. Вы разве не знали, мадемуазель, что Егоров тесно связан с мафиозными структурами? Ученые со столь безупречной репутацией, как ваша, могли ввязаться в криминальную авантюру только по принуждению. Видимо, похитители пригрозили вам смертью за неподчинение. Вы прибыли в Россию по туристическим визам, и нам очень лестно, что вы решили отдохнуть именно у нас. Если бы вы захотели здесь поработать, то запросили бы официальное согласие властей, не так ли? «Вам лучше, чем кому бы то ни было другому известно, какой ущерб наносят в стране черные археологи. Это уголовное преступление. За него дают от десяти до двадцати лет тюрьмы. Надеюсь, мы пришли к согласию касательно изложенной мною версии». Я кивнул, Кейра промолчала, но потом не выдержала и все-таки поинтересовалась судьбой Егорова, вызвав улыбку у нашего собеседника. Это будет зависеть исключительно от его готовности сотрудничать со следствием. Забудьте об угрызениях совести, мадемуазель. Егоров — мало почтенный персонаж. Он извинился, сказал, что должен поработать, достал папку, углубился в бумаги и больше не промолвил ни слова. Самолет пошел на снижение над столицей. Как только мы вышли, нас усадили в машину и подвезли к самолету британских авиалиний. Прежде чем расстаться, скажу еще две вещи. Первое — не возвращайтесь в Россию. Мы больше не сможем гарантировать вашу безопасность. А теперь слушайте очень внимательно, ибо говоря это, я нарушаю правила, но вы мне гораздо симпатичнее человека, который их установил. В Лондоне вас будут ждать, и, боюсь, предложат совершить куда менее приятную прогулку. На вашем месте я бы не стал светиться в хитру. Пройдите таможню и немедленно уезжайте, а еще лучше вообще минуйте зону контроля. Мужчина вернул нам паспорта и жестом пригласил на трап. Безупречный английский бортпроводницы провел бальзам на мою измученную душу, я рассыпался в благодарностях и был, возможно, чуточку слишком многословен. «Может, попросишь телефончик?» — съязвила Кейра, пристегивая ремень. «Не хочу». Но будет здорово, если ты уговоришь типа, что сидит через проход, одолжить нам мобильник. Кира явно удивилась, но спрашивать ни о чем не стала. Повернулась к набиравшему сообщению соседу, обольстительно улыбнулась и две минуты спустя протянула мне вожделенный телефон. Лондон. Боинг 767 совершил посадку в Хитроу спустя четыре часа после вылета из Москвы. «Было половина одиннадцатого вечера по местному времени. Темнота будет нашей союзницей». Самолет вырулил на стоянку в стороне от терминала. В иллюминаторе я увидел два автобуса у трапа и попросил Кейру не торопиться, чтобы выйти со второй волной пассажиров. Мы вошли в автобус, встали у двери, я незаметно сунул ногу между гармошками дверей, чтобы они не закрылись. Автобус покатил по бетонным плитам, въехал в туннель, под взлетно-посадочными полосами, но сразу притормозил, пропуская автокар, тащивший тележки с багажом. Теперь или никогда. Я резко толкнул дверь, потянул Кейру за руку. Мы выпрыгнули из автобуса, кинулись в догонку за автокаром и залезли в одну из тележек. Кейра оказалась зажатой между двумя толстыми чемоданами, и я растянулся на сумках. Пассажиры автобуса, разинув от сумления рты, наблюдали за нашей эскопадой. Думаю, они попытались предупредить водителя, но наш маленький состав уже удалялся в противоположном направлении и через несколько мгновений скрылся на цокольном этаже терминала. В этот поздний час в зоне разгрузки было малолюдно. Работали всего две бригады, они были далеко, и нас не заметили. Автокар петлял между транспортерами я заметил грузовой лифт, и мы покинули наше укрытие. К несчастью, кнопка вызова находилась за решеткой, и без ключа мы открыть ее не могли. «Есть идеи?» — поинтересовалась Кейра. Я огляделся, но увидел лишь черные ленты остановленных транспортеров. «Туда!» — воскликнула Кейра, указывая на запасный выход. Я боялся, что дверь окажется заперта, но удача была на нашей стороне, и мы выскочили к подножию лестницы. «Не беги!» — сказал я Кейре. «Идем спокойно, как будто так и надо». У нас нет бейджиков, так что, если кого-нибудь встретим, будут неприятности. Я посмотрел на часы, автобус уже доехал до терминала. В одиннадцать вечера очереди на таможенном досмотре не будет, и последний пассажир с нашего рейса вот-вот пройдет паспортный контроль. Времени у нас не осталось. Те, кто нас караулит, поймут, что их провели. Наверху мы уперлись в очередную дверь. Кейра отодвинула засов, и тут же завыла сирена. Мы оказались в терминале между двумя транспортерами для выдачи багажа. Один из грузчиков заметил нас и застыл с открытым ртом. Не дожидаясь, когда он поднимет тревогу, я схватил Кейру за руку, и мы понеслись во вовсю прыть. Кто-то отчаянно засвистел нам вслед. Только не оборачиваться, бежать. Быстрее, быстрее добраться до раздвижных дверей и выскочить на тротуар. Кейра споткнулась и вскрикнула. Я помог ей, потянул за собой. То под шагов и свистки приближались. Не останавливаться, не уступать страху, до свободы рукой подать. Кейра выдохлась. Мы увалились в такси и крикнули водителю, что очень торопимся. «Куда вам?» — спросил он. «Езжайте, мы опаздываем!» — задыхающимся голосом взмолилась Кейра. Машина, наконец, тронулась. Я запретил себя оборачиваться, вообразив, как беснуются наши преследователи, глядя вслед черному Кэбу. «Трудности еще не закончились», — шепнул я Кейре. «Езжайте к терминалу номер два». Кейра наградила меня изумленным взглядом. «Доверься мне, я знаю, что делаю». На ближайшей площадке я попросил водителя остановиться. Жена в положении ее ужасно качала. Он затормозил. Я дал ему двадцать фунтов и сказал, что мы, пожалуй, подышим воздухом. Ждать нас не стоит, вдруг это надолго. Вернемся пешком». «Здесь опасно прогуливаться, уж повнимательнее, тут грузовики выезжают со всех сторон». Он уехал, махнув на прощание рукой, весьма довольный полученной суммой. «Что будем делать теперь, когда я родила?» — спросила Кейра. «Ждать», — ответил я. «Чего?» — увидишь. «Кент, что значит, они от вас ускользнули? Разве ваши люди не ждали у выхода?» Конечно, ждали, сэр, но ваши ученые не появились. Не мелите ерунду, мой человек заверил, что сам посадил их в самолет. Я и не думал ставить под сомнение ваши слова. Но те двое, которых нам приказали задержать, не проходили паспортный контроль. Нас было шестеро, так что проскользнуть незамеченными они никак не могли. Хотите сказать, они выпрыгнули с парашютом над Ломаншем? Рыкнул в трубку сэр Эштон. Нет, сэр. Уже должны были подать трап, но в последний момент... перенаправили на другую площадку, о чем нас, естественно, не известили. Они ускользнули из автобуса, перевозившего пассажиров к терминалу, где мы их ждали. Нашей вины тут нет, они сбежали через цокольный этаж. «Можете предупредить службу безопасности хитроу, что им не поздоровится?» «Конечно, сэр. Бездарные идиоты. Довольно болтать, отправляйтесь к ним домой. Прочешите город, ищите во всех отелях». «Делайте, что хотите, но арестуйте их сегодня же ночью, если хоть чуть-чуть дорожите работой. Даю вам время до утра, все ясно». Собеседник с Рештана снова рассыпался в извинениях, обещая в кратчайший срок загладить вину за провал порученной ему операции. Стоянка Конкорда, хитро. К тротуару подъехал Фиат 500. Водитель наклонился и открыл дверцу. «Я уже час тут кручусь», — недовольно проворчал Волтер, опуская спинку сиденья, чтобы я пролез назад. «Не могли найти машину поменьше?» «Ну и нахал же, Ведрин!» «Просите забрать вас с самолетной стоянки в неурочный час, еще возмущайтесь!» «Я хотел сказать счастье, что у нас нет багажа. Полагаю, будь у вас чемоданы, вы назначили бы встречу у выхода из терминала, как все нормальные люди, Они не заставляли бы меня, как последнего идиота, ездить по кругу». «Вы долго будете припираться», — вмешалась Кира. «Счастлив вас видеть», — ответил Уолтер, протягивая руку. «Как прошло ваше маленькое путешествие?» «Плохо», — отрезала она. «Так мы едем». «Охотно? но ну куда?» Я собирался попросить Уолтера отвезти нас ко мне домой, но мимо, завываясь сиренами, промчались две полицейские машины, и идея показалась мне не слишком удачной. «Кем бы ни были наши враги, мой адрес они уж точно знают». «Ну, что вы решили?» — спросил Уолтер. «Понятия не имею». Уолтер выехал на шоссе. «Я готов кататься хоть всю ночь», — сообщил он, — «но нам придется заправиться». «Это ваша машина?» — поинтересовалась Кейра. «Чудная малышка». «Рад, что она вам нравится. Я ее только что купил». «По какому случаю?» — удивился я. «Вы вроде были на нуле». «Именно по случаю. Кроме того, в пятницу приезжает ваша прелестная тетушка», Вот я и пожертвовал последними сбережениями, чтобы покатать ее по городу. «Элена нанесет вам визит в этот уикенд?» «Именно так, я вам об этом говорил, забыли?» «У нас выдалась напряженная неделя, не обижайтесь на мою рассеянность». «Я знаю, куда мы можем отправиться», — вмешалась Кейра. Но «Сначала нужно залить полный бак Уолтер». «Можно хотя бы поинтересоваться, в какую сторону?» — спросил он. «Предупреждаю, я должен вернуться не позднее завтрашнего дня. У меня свидание с парикмахером». Кейра взглянула на лысый череп Уолтера. «Знаю, знаю», — сказал он, подняв глаза к небу. «Я хочу избавиться от этой дурацкой пряди». Утренняя Таймс написала, что сексуальный потенциал лысых мужчин превышает средний уровень. «Если у вас есть ножницы, я могу подстричь вас прямо здесь», — предложила Кейра. «И речи быть не может». «Свои последние волосы я доверю только высокому профессионалу. Вы скажете, наконец, куда ехать?» «В Сент-Моус, в Корнуолл», в ответила Кира. «Там мы будем в безопасности». «От кого?» — спросил Уолтер. Кира промолчала. Я предполагал, что знаю ответ и попросил его пустить меня за руль. За шесть часов пути я пересказал Уолтеру наше приключения в России. Он ужаснулся происшедшему... поезде «Москва-Владивосток» и на плато «Мань-Пупунер». Я несколько раз переспросил, кто именно пытался нас убить, но я не мог удовлетворить его любопытство, потому что и сам этого не знал. Но в одном я был совершенно уверен — все дело в предмете, который мы искали. Кера промолчала всю дорогу. На рассвете мы добрались до Сент-Моуса, и она попросила Уолтера остановиться у маленькой гостинице на поднимавшейся к кладбищу улочки. «Приехали», — сказала она, попрощалась с Уолтером, вылезла из машины и пошла прочь. «Когда мы увидимся?» — спросил у меня Уолтер. «Наслаждайтесь общением с Еленой и не волнуйтесь за нас. Надеюсь, несколько дней отдыха пойдут нам на пользу». «Тихое местечко», — сказал Уолтер, глядя на фасад. «Уверен, вам здесь будет хорошо». «Вашими бустами. «Ей здорово досталось». Уолтер смотрел на медленно бредущую по улице Киеру. Да уж, последние дни выдались слишком тяжелыми. Она ужасно переживает из-за внезапного прекращения поисков. Мы были очень близко к цели. Но вы живы, это главное. К черту эти фрагменты. Нужно остановиться. Вы слишком рисковали и чудом уцелели. Будь это обычная охота за сокровищами, Уолтер. Проблем бы не возникло, но все более чем серьезно. Собрав все фрагменты, мы наверняка сделали бы беспрецедентное открытие. Вы снова о вашей первой звезде, ее место на небе, ваше на земле, причем в добром здравии. Мне больше ничего не надо. Очень благородно с вашей стороны, Уолтер, но вдруг мы сумели бы увидеть первые мгновения жизни Вселенной, узнать, наконец, свои истоки, выяснить, кем были первые жители нашей планеты. Кейра всегда на это надеялась, и сегодня безгранично разочарована. Так догоняйте ее, а не стойте тут со мной. Хера вас нуждается, вот и позаботьтесь о ней. Волтер обнял меня и завел мотор своего «Фиата 500». «Вы не слишком устали?» — спросил я, наклоняясь к дверце. «Сможете вести машину?» «Устал от чего?» «По пути сюда я спал». И смотрел вслед удалявшейся машине, пока свет ее габаритных огней не исчез за домом, в другом конце деревни. Кейра исчезла из виду, и я отправился на поиски. Калитка кладбища была приоткрыта. Я вошел и попал на центральную аллею. На кладбище сент моуса покоилось человек сто, не больше. Кейра стояла на коленях у стены, обвитой карабкающимися вверх побегами глицинии. «Весной она покрывается красивыми лиловыми цветами», не оборачиваясь, сказала она. Я взглянул на надгробие. Позолото стерлось, но имя Уильяма Перкинса все еще можно было прочесть. Жанна обидится, что я привезла тебя сюда, не поговорив с ней. Мы обнялись, и Кейра продолжила. Я странствовала по свету, чтобы показать ему, на что способна. И в конце концов вернулась сюда с пустыми руками и тяжелым сердцем. Наверное, всегда искала его одного. Уверен, отец с тобой гордился. Мне он об этом никогда не говорил. Кира протерла плиту и взяла меня за руку. Не представляешь, как я жалею, что ты его не знал. Мой отец был человеком сдержанным и в конце жизни. Ужасно одиноким. В детстве я обожала задавать ему вопросы, он всегда старался на них отвечать. А если не мог, улыбался и вел меня гулять на мол. Вечером, став на цыпочки, я подглядывала, как он сидит за кухонным столом, И изучает энциклопедию. На следующее утро за завтраком папа говорил, как бы между прочим, «Вчера ты задала мне вопрос, но мы отвлеклись, и я забыл ответить, так вот». Я вздрогнула, и она ей на плечи свое пальто. «Ты никогда не рассказывал мне о своем детстве, Эдрин, потому что я такой же сдержанный, как твой отец, и не очень люблю говорить о себе. Придется сделать над собой усилие. если нам суждено пройти часть пути рука об руку, я не хочу ни домолвок. Кейра привела меня назад в гостиницу. В обеденном зале никого не было, хозяин усадил нас у большого окна и подал плотный завтрак. Мне показалось, что они с Кейрой старые и знакомые. Потом он проводил нас на второй этаж, в комнату с видом на маленькую гавань. Хотя даже зимой заведение покорялось с первого взгляда, мы были единственными его постояльцами. Начался отлив, рыбацкие лодки лежали на боку. Помол, взявшись за руки, шли мужчина и его маленький сын. Кира подошла и встала рядом со мной в окна. «Я тоже скучаю по отцу», — сказал я. «Я всегда его не доставала, даже когда он был жив. Мы почти не общались, отец был замечательным человеком, но слишком много работал и частенько забывал, что у него есть сын. В тот день, когда он это заметил, я покинул родительский дом». Мы шли параллельными курсами и почти не встречались, но я не жалуюсь. Мама отдала мне всю свою нежность и любовь. Кира посмотрела на меня долгим взглядом, потом спросила, почему я решила стать астрофизиком. В детстве на Гидре у нас с мамой был один ритуал. Перед сном мы подходили к окну и вместе смотрели на небо. Мама придумывала имена для звезд. Однажды вечером я спросила, как родился мир — почему каждое утро встает солнце, всегда ли будет наступать ночь. Мама взглянула мне в глаза и сказала, «Во вселенной множество миров и столько же жизней. Мой мир возник в день твоего рождения, в тот миг, когда я взяла тебя на руки». «Я с детства мечтаю узнать, где начинается рассвет». Кира обняла меня за шею. «Ты будешь замечательным отцом».